Основные идеи общей Левкипу и Демокриту философии обязаны своим происхождением первому из них. Что же касается их разработки, то едва ли возможно провести различия между Левкипом и Демокритом. Кроме того, для наших целей вряд ли есть смысл пытаться сделать это. Левкипа, если не Демокрита, привела к атомизму попытка занять промежуточную позицию между монизмом Парменида и плюрализмом эмпедокла Точка зрения Левкипа и Демокрита была удивительно похожа на точку зрения современной науки и лишена большинства тех недостатков, к которым была склонна греческая спекулятивная мысль. Они полагали, что все состоит из атомов, неделимых физически, но не геометрически, что между атомами имеется пустое пространство, что атомы неразрушимы, что они всегда находились и будут находиться в движении, что существует бесконечное количество как самих атомов, так даже их разновидностей, отличающихся друг от друга, Формой и размером. Аристотель утверждает, что согласно атомистам, атомы отличаются друг от друга также теплотой. Сферические атомы, из которых состоит огонь, самые горячие. Что касается веса, то Аристотель цитирует Демокрита, который говорит, что каждая из неделимых телец Бывает более тяжелым вследствие большего размера. Но вопрос о том, были ли атомы в атомистических теориях с самого начала наделены весом, остается спорным. Атомы всегда находятся в движении. Но среди комментаторов имеют место разногласия относительно характера первоначального движения атомов. Некоторые, особенно Целлер, утверждают, что атомы мыслились вечно падающими, причем более тяжелые атомы падали быстрее легких. Они таким образом догоняли более легкие атомы и сталкивались с ними, в результате атомы отклонялись от своего пути, как бильярдные шары. Этого взгляда, несомненно, придерживался Эпикур, который во многих отношениях основывался в своих теориях на взглядах Демокрита, пытаясь в то же время довольно неумно учитывать критику Аристотеля. Но имеются значительные основания полагать, что Левкип и Демокрит не рассматривали вес как первоначальное свойство аутомов. Кажется более вероятным, что, согласно их взгляду, атомы первоначально двигались беспорядочно, как в современной кинетической теории газов. Демокрит говорит, что в бесконечной пустоте нет ни верха, ни низа и сравнивал движение атомов в душе с движением пылинок в солнечном луче, когда нет ветра. Это значительно более разумный взгляд, чем взгляд Эпикура, и я думаю, что мы можем его принять как, несомненно, свойственный Левкипу и Демокриту. Это истолкование принято Бернетом, а также, по крайней мере, применительно к Левкипу Бейли. В результате столкновения скопление атомов образуют вихри. Остальное происходит в основном так, как у Ангсагора. Шаг вперед состоял в том, что вихри объяснялись скорее механическими причинами, чем действием ума.